Лучшие друзья Альма Мендель и Натаниэль Беласко сочетались браком на закрытой церемонии в саду Сиклифф. С утра было тепло и солнечно, но постепенно становилось все холоднее и темнее. Набежавшие тучи отражали душевное состояние новобрачных. Под глазами у Альмы залегли мешки цвета баклажана. Ночь она провела без сна, терзаемая тысячей сомнений. А как только увидела Равин, накинулась в ванную. Ужас пробрал её до кишок. Но Анатолий, заперся вместе с невестой, уговорил сполоснуть лицо холодной водой и вообще держать себя в руках и всем улыбаться. Ты не одна, Альма, я с тобой и сейчас, и навсегда, пообещал он. Равин поначалу отказался проводить обряд, поскольку новобрачные были двоюродные брат и сестра. Но всё-таки был вынужден примириться с ситуацией, когда Исаак Беласку, самый влиятельный член его общины, пояснил, что если принять во внимание положение Альмы, не остаётся ничего лучшего, кроме как их поженить. Исаак поведал, что молодые люди любили друг друга с самого детства, и их привязанность превратилась в страсть, когда Альма вернулась из Бостона. Подобные вещи случаются, таково уж человеческое естество. И в свете произошедшего, Их остаётся только благословить. Марта с Сарой предложили распространить какую-нибудь легенду, чтобы утихомирить сплетников, например, что польские Менделе удочерили Альму и поэтому она не является кровной родственницей. Но Исаак не согласился. Они не могут усугублять случившееся столь явной ложью. В глубине души Исаак был рад соединению двух людей, которых он любил больше всех на свете, если не считать жены. и он был тысячу раз за то, что Альма вышла за Натаниеля и осталась накрепко привязана к его семье, а не искала себе мужа на стороне. Тогда девушка останется при нем. Лилиан предостерегала, что от кровосмесительных связей рождаются дефективные дети. Но Исаак заявил, что это невежественное суеверие. Такое явление научно обосновано только для закрытых общин, где кровосмешение повторяется из поколения в поколение. У Натаниэля с Альмой был другой случай. После бракосочетания, на котором присутствовали только члены семьи, служащие бюро регистрации и домашняя прислуга, Беласку устроили торжественный ужин в большой столовой, который пользовались только в особых случаях. Повариха с помощницами, горничные и шофер Рабели, сидя за одним столом с хозяевами, а прислуживали в этот день официанты из Эрнис. Самого роскошного ресторана в городе, который предоставил еду. Это была идея Исаака. Он таким образом решил публично подтвердить, что с этого дня Натаниэль и Альма являются мужем и женой. Домашние прислуги, знавшие новобрачных как членов одной семьи, было не просто привыкнуть к перемене. Одна горничная, проработавшая у Беласка 4 года, вообще считала их братом и сестрой, потому что ей не говорили, что они двоюродные. Ужин начался в кладбищенском молчании. Собравшиеся уставились в тарелки, все чувствовали себя неловко, но атмосфера оживлялась с каждым бокалом, который Исаак предлагал осушить за здоровье молодой четы. Весёлый, жизнерадостный, подливающий вино себе и другим, Исаак казался здоровой и молодой версией того старика, в какого он превратился за последние годы. Лилиан боялась, как бы у мужа не прихватило сердце. И дёргала его под столом за брючину, призывая успокоиться. В завершении торжества новобрачные разрезали кремово-марципанный торт тем же серебряным ножом, которым много лет назад резали торт на своей свадьбе Исаак и Лилиан. Простившись с каждым из приглашённых, они уехали из Секлиф на такси, потому что шофёр уже порядком нагрузился, и не скрывая слёз, что-то напевал на своём родном ирландском языке. В свою первую ночь они провели в номере для новобрачных в Палас отеле, там же, где Альма когда-то страдала на балах дебютанток, с шампанским, цветами и конфетами. На следующий день они собирались лететь в Нью-Йорк, а оттуда на 2 недели в Европу. Это путешествие было навязано им Исааком Беласку, хотя никому из двоих ехать не хотелось. У Натаниэля было в работе несколько судебных дел, и он не хотел оставлять контору. Но отец купил авиабилеты, засунул ему в карман и убедил ехать, объяснив, что медовый месяц — это традиционная уловка, а поспешной свадьбе уже много судачат, не стоит добавлять новый повод. Альма переоделась в ванной и вернулась в комнату в ночной рубашке и шелковом халате с кружевами, который Лилиан купила для нее, в торопях собирая положенное приданное. Женщина приняла театральную позу, чтобы покрасоваться перед Натаниэлем, который ждал её не раздеваясь, сидя на банкетке у изножья кровати. Смотри во все глаза, Нат. Другой возможности восхититься мной у тебя не будет. Рубашка уже жмёт Наталье. Не думаю, что смогу натянуть её ещё раз. Муж расслышал в голосе Альмы дрожь, которую она не смогла скрыть за какетливым комментарием, и похлопал по банкетке, приглашая сесть рядом. Альма, я не строю иллюзий. Я знаю, что ты любишь Ичемей. Я и тебя тоже люблю, Нат. Не знаю, как и объяснить. В твоей жизни наверняка была дюжина женщин. Странно, что ты меня ни с кем не знакомил. Когда-то ты сказал, что если влюбишься, я первая об этом узнаю. После рождения ребёнка мы разведёмся, и ты будешь свободен. Альма, я не отказывался ради тебя от большой любви. И мне кажется крайне невежливым, что ты в нашу первую брачную ночь говоришь о разводе. Не шути над. Скажи мне честно, я тебя вообще привлекаю как женщина, я имею в виду. До сих пор я считал тебя своей младшей сестрой. Но при совместной жизни это может измениться. Ты бы хотела? Не знаю. Я растеряна, опечалена. Раздражена. У меня в голове кавардак, а в животе ребёночек. Ты заключил ужасную сделку, когда брал меня в жёны. Это мы ещё поглядим. Но я хочу, чтобы ты знала. Я буду хорошим отцом для мальчика или для девочки. У него будут азиатские черты, над Как мы это объясним? Альма, мы не будем ничего объяснять. А спрашивать никто не осмелится. Высоко поднятая голова и рот на замке вот лучшая тактика. Единственный, у кого есть право задать вопрос это Ичиме и Фукуда. Я никогда больше его не увижу над. Спасибо, тысячу раз спасибо за то, что ты для меня делаешь. Ты самый благородный человек на свете, и я постараюсь быть тебе хорошей супругой. Несколько дней назад я думала, что без Ичиме я умру. Но теперь мне кажется, что с твоей помощью я смогу выжить. Я тебя не подведу. Клянусь, я всегда буду тебе верна. Тише, Альма. Не будем давать обещаний, которых возможно не сумеем исполнить. Мы пойдём по этой дороге вместе, шаг за шагом, день за днём, с самыми лучшими побуждениями. Вот единственное, что мы с тобой можем друг другу пообещать. Исаак Беласко решительно отверг идею о собственном доме для новобрачных. Всеклив было предостаточно места, а дом таких размеров строился специально, чтобы все поколения их семейства жили под одной крышей. К тому же Альме следовало вести себя осторожно. Она нуждалась в заботе, в компании Лилиан и двоюродных сестер. «Обустраивать новый дом и следить за ним — это слишком большое напряжение», — постановил Исаак. В качестве неопровержимого аргумента патриарх прибег к эмоциональному шантажу. Он хочет провести рядом с Альмой и Натаниэлем оставшийся ему недолгий век, а потом они будут поддерживать Лилиан в её вдовстве. Супруги согласились с таким решением. Они и дальше будут спать в синей комнате. Единственная перемена это что вместо одной кровати появятся две, разделённые ночным столиком. Натаниэль выставил на продажу свой пентхаус и вернулся под отчий кров. В его прежней холлстятской комнате он разместил стол, свои книги, пластинки и диван. Все в доме знали, что расписание супругов не благоприятствует интимным встречам. Она вставала в полдень и рано уходила спать, а он трудился как каторжный, поздно возвращался из конторы, запирался у себя с книгами и коллекцией классической музыки, ложился за полночь. Спал очень мало и уходил из дома до того, как она просыпалась. По выходным он играл в теннис, бегал трусцой на гору Тальпайс, под парусом бороздил бухту и возвращался загорелый, потный и умиротворённый. Также было замечено, что Натаниэль обычно ночует на диване у себя в кабинете, но это объясняли тем, что Альме необходим покой. Но Даниэль проявлял столько заботы, она так сильно от него зависела, Их отношения отличались таким доверием и добросердечием, что только Лилиан подозревала в их семейной жизни какую-то странность. Как у тебя дела с моим сыном? спросила тётя Лилиан на второй неделе их домашней жизни после свадебного путешествия, когда шёл уже четвёртый месяц беременности. Почему вы спрашиваете, тётушка? Потому что вы друг с другом нежны, как прежде, ничего не переменилось. Любовь без страсти это как пища без соли. Вам бы хотелось, чтобы мы проявляли нашу страсть публично? рассмеялась Альма. Моя любовь к Исааку это самое драгоценное, что у меня есть, Альма. Того же я желаю и для вас, чтобы вы были влюблены друг в друга, как мы с Исааком. А почему вы думаете, что у нас не так, тётушка Лилия? Альма. Ты сейчас в лучшей поре беременности. Между 4 и 7 месяцем женщина чувствует себя сильной, чувственной и полной энергии. Никто об этом не говорит, врачи замалчивают, но это состояние вроде постоянной течки. Так бывало, когда я носила трёх своих детей. Вообще не давало саку прохода, вела себя просто неприлично. Откуда вам знать, что у нас происходит за закрытыми дверями? Альма, не отвечай вопросом на вопрос. По другую сторону бухты Сан-Франциско Ичимей замуровал себя в долгий период немоты, полностью отдавшись страданиям преданной любви. Он погрузился в уход за цветами, и те в утешение садовнику росли такие яркие и ароматные, как никогда прежде. И Чемей узнал про свадьбу Альмы, потому что Мегуми в парикмахерской листала дамский журнал и увидела в разделе светской хроники фотографии Альмы и Натаниэля Беласко в праздничных нарядах во главе стола на ежегодном банкете их семейного фонда. Подпись гласила, что они недавно вернулись из свадебного путешествия по Италии и расписывала роскошь платья Альмы, создательница которого вдохновлялась драпированными туниками Древней Греции. Как сообщалось в журнале, на тене или Альма это самая обсуждаемая пара года. Даже не подозревая, что вгоняет копьё в грудь брата, Мигуми вырезала страничку и забрала с собой. Ичиме изучил заметку, не выказав никаких эмоций. Он уже несколько недель безуспешно пытался понять, что случилось с Альмой в последние месяцы, что произошло в мотеле их необузданной любви. Молодому человеку казалось, что он пережил совершенно исключительный опыт. Их страсть была достойна романа. То была новая встреча двух душ, предназначенных друг для друга, вместе идущих сквозь время. Пока он упивался этой восхитительной ясностью, она планировала свадьбу с другим. Измена была такой непомерной, что не помещалась у Ечемея в груди, и ему было трудно дышать. В кругу Альмы и Натаниэля супружество означало больше, нежели соединение двух людей. Это была система, экономическая и клановая стратегия. Невозможно было представить, чтобы Альма готовила своё замужество и при этом ничем себя не выдала. Очевидное было у него под носом, но он, слепой и глухой, ничего не замечал. Теперь то он мог связать концы с концами и объяснить себе несообразности в поведении Альмы последнего времени: её вздорность, перепады настроения, увиливания от ответов, коварные уловки для отвлечения внимания, кувыркания в постели, чтобы заниматься сексом, не глядя в глаза. Лживость её была столь абсолютна, сеть обманов столь запутанна и прочна, причинённое зло столь непоправимо, что оставалось лишь признать Он совершенно не знает Тальму. Эта женщина ему чужая. Той, которую он любил, никогда не существовало. Он создал её из мечтаний. Не в силах выносить такое бессмысленное сомнамбулическое состояние сына, Хейдеко Фукуды решила, что пора отвести его в Японию на поиски корней, а при небольшом везении ещё и невесты. Путешествие поможет стряхнуть предавившую сына тяжесть, причины которой не могли обнаружить ни она, ни Мегуми. По возрасту Ичимеи был слишком молод для создания семьи. Однако он обладал разумением старца. Хайдеко решила вмешаться как можно скорее и выбрать себе невестку раньше, чем её сынм завладеет летворная американская привычка жениться из-за любовного миража. Мегуми была полностью погружена в учёбу, Но всё-таки согласилась взять на себя надзор за двумя соотечественниками, нанятыми в питомник на время поездки. Девушка собиралась попросить у Бойда Андерсона в качестве последнего любовного подвига, чтобы он всё бросил на Гавайях, перебрался в Мартинес и занялся цветоводством. Но Хейдека до сих пор отказывалась произносить имя упрямого возлюбленного дочери и называла его не иначе как охранником из концентрационного лагеря. Должно было пройти еще пять лет. Должен был родиться ее первый внук, Чарльз Андерсон, сын Мегуми и Бойда. И только тогда Хейдеку впервые заговорит с этим белым дьяволом. Мать организовала путешествие, не спрашивая мнений и чимии. Объявила, что они должны исполнить непреложный долг и почтить предков Такао, как она обещала мужу перед смертью, чтобы он мог уйти спокойно. Сам Такао при жизни не смог этого сделать, и теперь долг паломничества возложен на них. Им нужно посетить сто храмов, чтобы в каждом из них совершить приношение и рассеять по ветру частицы пепла Такао». И Чемей возражал, но только на словах, потому что в глубине души ему было все равно, где находиться, что здесь, что там. Географическое положение не повлияет на процесс внутреннего очищения – который его сейчас занимал. В Японии Хейдэко сообщила сыну, что её первый долг не перед покойным супругом, а перед престарелыми родителями, если они ещё живы, и перед братьями и сёстрами, которых она не видела с 1922 года. Сына с собой Хейдэко не пригласила. Небрежно попрощалась, как будто выходила из дома за покупками, и даже не поинтересовалась, чем Ичмее собирается заниматься в её отсутствии. Сын передал матери все деньги, которые у них с собой были. Он посмотрел вслед её поезду, оставил чемодан на вокзале и отправился в путь, как был, взяв с собой лишь зубную щётку и клеёнчатую сумку с пеплом отца. В карте нужды не было, потому что весь маршрут он запомнил наизусть. Первый день молодой человек прошагал на пустой желудок, к вечеру добрался до маленького синтоистского святилища. И улёгся под его стеной. И Чмеи уже начинал засыпать, когда к нему подошёл нищенствующий монах и сказал, что в святилище всегда есть чай и рисовые лепёшки для паломников. Так и Чмеи прожил 4 следующих месяца. Днём он шёл, пока не валился с ног от усталости, ничего не ел, пока кто-нибудь ему не предлагал, спал там, где его заставала ночь. Ему ни разу не пришлось просить, ни разу не потребовались деньги. Он освободился от мыслей, получал удовольствие от пейзажей и от собственной усталости, а потребность двигаться вперёд выпалывала дурные воспоминания о бальме. Когда Ичемей завершил свою миссию и посетил 100 храмов, клейончатая сумка его была пуста, и тёмные чувства, омрачавшие начало его пути, рассеялись. 2 августа 1994 года. Жить в неуверенности, без прочности, без планов и целей. Отдаваться полету, подобно птице на ветру. Вот чему я научился во время паломничества. Тебя удивляет, что в 62 года я до сих пор способен ни с того ни с сего отправиться странствовать без маршрута и багажа, как мальчишка-автостопщик. Что я исчезаю на неопределенное время, не звоню и не пишу. И что по возвращении не могу рассказать тебе, где я был. Альма, это никакая не тайна. Я иду, вот и всё. Чтобы жить в дороге, мне нужно очень мало, почти ничего. Ах, свобода. Я ухожу, но всегда уношу тебя в своей памяти. Ищи